Глава третья. Как я окончательно победил время. Поняв, что время сказками не проймешь, оно на своем веку повидало еще не те литературные произведения, и пощипав его парой дюжин стихов, я принял решение подойти к вопросу по-научному. Дело в том, что оказалось, время не только все время съедает нашу плоть, Но с возрастом этот процесс ускоряется. Я был в шоке. Мало того, что время убивает каждую секунду мою несчастную жизнь, оно еще и проходит все быстрее и быстрее. Недели сначала тянулись, потом потекли. А теперь и вовсе замелькали. Было ощущение, что меня не только надули, но еще и обокрали. Так я открыл явление, которое мной было названо по-научному – возрастная акселерация хроноперцепции, что на простом языке означает, что с возрастом нам кажется, что время бежит быстрее, и поэтому мы имеем стойкое чувство обкраденности и разочарования по отношению к настоящему и грядущему. Но вопрос состоял в том, является ли это моим личным переживанием или это явление встречается и у других людей. Пользуясь тем, что я к тому времени уже руководил собственным исследовательским и образовательным центром, я организовал и провел научно-психологический эксперимент. примечание автора. Борис Кригер. Метаболическая модель возрастного ускорения Хроноперцепции в процессе биологической регрессии. Результаты были опубликованы в 1999 году в журнале KMR. С полным текстом статьи можно ознакомиться на одном из сайтов. Хроноперцепцию мы определили как процесс восприятия времени центральной нервной системой человека. Изучение этого свойства центральной нервной системы необходимо как для выявления причин возрастных психологических кризисов, так и для определения ранних симптомов нейродегеративных заболеваний. Как и любая функция мозга, хроноперцепция претерпевает определенные изменения, связанные с возрастной регрессией организма. Целью этого исследования было установить характер возрастного изменения хроноперцепции и построить биофизиологическую базу для объяснения этого феномена. Основным методом изучения изменения хроноперцепции являлись опросы различных возрастных групп, направленные на оценку изменения параметров субъективного восприятия времени. Выбор участников опросов производился рандомально. В экспериментальных опросах участвовал 21 человек. Феномен ускорения хроноперцепции с возрастом обнаружен у 95,2% то есть 20 опрошенных. Феномен акселерации хроноперцепции за короткий промежуток времени в 10 лет наблюдался в разной степени у 33,3%. 7 опрошенных. Картина изменилась при опросе, направленном на сравнение двух десятилетних периодов в юношестве и в зрелом возрасте. Феномен акселерации хроноперцепции наблюдался почти в половине случаев. 47,5% – 10 опрошенных. Таким образом, эффект акселерации хроноперцепции нарастал с увеличением оцениваемых промежутков времени. Чувство обкраденности по отношению к прожитому времени отмечалось у 71,4% опрошенных. В то же время 52% считают, что если бы была установлена общая закономерность, Изменение восприятия времени с возрастом им стало бы легче планировать свою жизнь, и это предотвратило бы возрастные психологические кризисы. Биофизическая база феномена возрастной акселерации хроноперцепции основывается на предложенной нами модели обратной связи между интенсивностью метаболизма нейронов гиппокампа и скоростью процесса хроноперцепции. По мере увеличения возраста Происходит замедление митохондриального метаболизма, в результате чего снижается выработка АТФ и тем самым увеличивается выработка гамма-аминомасляной кислоты ГАБА, которая ответственна за нарушение деятельности нейронов гиппокампа. Снижается активность темпоросептальной оси, отвечающей за процесс восприятия времени. Меньшее количество эпизодов кодируется и декодируется этим отделом мозга. Таким образом, за одинаковые промежутки времени в молодом мозге процесс кодирования и декодирования эпизодической памяти протекает быстрее, чем в мозге более старшего индивидуума. Поскольку восприятие времени базируется на количестве эпизодов, проходящих кодирование и декодирование В темпоросептальной оси гиппокампа молодой индивидуум насыщает эпизодической памятью каждый отдельный промежуток времени в большей степени, чем на это способен более пожилой индивидуум. Таким образом, одинаковые промежутки времени воспринимаются по-разному, индивидуумами в различные периоды жизни, и с нарастанием возраста происходит ускорение восприятия времени, простым языком – течение времени ускоряется. На основе данных, полученных в результате обнаружения феномена возрастного ускорения хроноперцепции, необходимо начать разработку новых методик ранней диагностики нейродегеративных заболеваний, разработку методов терапии при психологических возрастных кризисах, связанных с изменением хроноперцепции Разработку системы соотношений между биологическим возрастом и возрастом, основанным на хроноперцепции индивидуума. Подготовку научно-популярного материала и проведение профилактической разъяснительной работы в группах риска, направленной на снижение фактов риска развития возрастных психологических кризисов и связанных с ними депрессивных состояний. Итак. Факт ускорения течения времени с возрастом был разъяснен. По крайней мере, для меня самого. Попутно я пришел к осознанию того факта, что время есть субъективное восприятие, а, следовательно, иллюзия. И в этом со мной согласился даже Эйнштейн. За месяц до смерти Альберт Эйнштейн писал в письме, где он выражал соболезнования родным своего усопшего друга Бессо что различие между прошлым, настоящим и будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень трудно труднопреодолимая. И смерть не более реальна, чем та жизнь, которую она завершает. Ну что ж, сказал себе я и решил добить время с помощью физических наук и особенно космологии. Я как-то отправился в Лондон и натолкнулся там на книгу Стивена Хокинга который подтверждал мои размышления. Воображаемое время неотличимо от пространства. Если кто-то может пойти на север, а потом вернуться и направиться на юг, то и в воображаемом времени должно быть возможно развернуться и направиться назад. Это означает, что не может быть значительного различия между направлением вперёд и назад воображаемом времени. Однако Когда мы смотрим на реальное время, существует очень большое различие между направлениями «вперед» и «назад», как все мы знаем. Откуда берется это различие между прошлым и будущим? Почему мы помним прошлое, а не будущее? И это не слова какого нибудь умалишенного. Это слова человека, занимающего кафедру в Кембридже, которую ранее занимал сам. Исаак Ньютон. Далее наш новый Ньютон добавляет. Беспорядок, имеется в виду в термодинамическом смысле, Возрастает со временем потому, что мы измеряем время в направлении, в котором возрастает беспорядок. Я не мог успокоиться. Всю ночь я шагал по номеру гостиницы, запинаясь в полутьме о разные предметы. Мне показалось, что вместе с лондонским рассветом забрежила надежда на мою победу над временем. Я решил написать огромный труд, который досконально решал бы эту проблему. Это лондонское утро пахло бессмертием. Но и на этом мои победы не закончились. Последним ударом, как я полагал, стала прочитанная мной книга Джона Уильяма Данна «Эксперименты со временем». Джон Уильям Дан не был профессиональным философом, он имел техническое образование и был авиатором. Тем не менее, он вошел в историю философии XX века как создатель многомерной модели времени. Проанализировав феномен сбывающихся пророческих сновидений, Дан пришел к выводу, что на самом деле человек во сне перемещается в свое будущее по четвёртому пространственно подобному временному измерению. В дальнейшем, проведя эксперименты со временем на себе и других людях, Дан убедился в своей правоте и написал книгу, которая подействовала на публику того времени весьма впечатляющая. На протяжении 1920-х годов она была переиздана 6 раз. Среди её читателей был Хорхе Луис Борхес, на творчество которого Дан оказал чрезвычайно глубокое влияние и который написал о нем эссе Время и Джон Уильям Дан. Истоки философии Дана это, во-первых, довольно приблизительно понятная общая теория относительности, и во-вторых, также довольно поверхностно воспринятый психоанализ. Из первой он почерпнул идею о том, что время можно рассматривать как пространственно подобное измерение. Из второго – интерес к сновидениям. В результате получился интеллектуальный бестселлер, заставивший меня подпрыгнуть от восторга. Теперь у меня в руках было все, чтобы восторжествовать над временем. Это была самая настоящая победа.